Степенные герои могут быть интереснее главных. И другие приключения Шурика, где Шурика помнят не все. А вот бессмертную разбойничью троицу, раз увидев, уже не забудешь. Вряд ли кто-то хоть раз не ловил себя на этом впечатлении, читая книгу, смотря фильм или не встречал подобных фраз в отзывах. Особенно интересно, если он написан на вашу книгу. Подаваться мнение может и как упрёк, и как комплимент, и как факт. Феномены восприятия удивлять умеют. Стоит ли расстраиваться, например, если вы получили это замечание или поймали себя на таком чувстве при саморедакторе? Интересный персонаж понятие относительное. Для одних оно значит яркую, харизматичную, сильную личность, загадочного злодея с рукой крюком, бесстрашного лидера в вооружённой моссовке мудрого наставника с тибета сына маминой подруги хитрово башка тройка мушкетёров дертаньяна гольфман из детей моих ларсон из рыцарь умер дважды или железный из капитана два лица эти люди мало чего боятся эффективно решают проблемы обладают устойчивой психикой Зато остальные персонажи, которые пока ищут путь в потемках, излишне эмоционируют и косячат, в общем, ведут себя более обычно. Читателю менее интересны. Это нормально. Я сама такая. И мои замечания, что у Александра Дюма для меня нет никого, кроме Читы Бонасье, скучнее юного Гасконца, да и Фродо на фоне остального братства как-то теряется, ни в коей мере не упрек авторам. Мне просто нравится читать про более зрелых и ярких личностей. Но сопереживать не интересным героям, импульсивным или подверженным комплексам подросткам, маленьким людям, излишне рефлексивным интеллигентам это не мешает. Увы, яркие типажи, особенно этокие сверхлюди по Ницше, редко становятся главными героями историй по разным причинам. Во-первых, если бы Толкин, например, сделал хранителем кольца Арагорна, многие надрывы великой трилогии не казались бы такими беспощадными. Во-вторых, писать о по-настоящему сильных личностях и постоянно с ними контактировать непросто. Они психологически сминают автора в кашу. В-третьих, сильные герои требуют сильных конфликтов, и выстроить их смогут не все. Тут часто не хватает даже не писательского, а жизненного опыта. То ли дело поселить кого-то такого возле более слабого героя и сделать его союзником или врагом. Историю строить уже проще. Контрасты и конфликты ярче, но доступнее. Но получить на выходе, автор, у вас что-то второстепенные герои ярче, чем вот этот тюфячок в центре? Реально? Для других читателей интересность персонажа как раз определяется потенциалом для развития, трогательными несовершенствами и маленькими шагами. Некоторые психологи творчества вообще считают, что слабых персонажей и жертв любить проще, как и отождествлять себя с ними. Где-то рядом возмущённо орёт мой внутренний Рэмбо, но здравое зерно есть. Таким героям, как минимум, сопереживаешь острее. Мало ли, что с ними стрясётся по пути? А все эти яркие непрошибаемые, сформировавшиеся умники, появляющиеся из кустов, чтобы несовершенного героя обучить, спасти, развеселить, толкнуть или вставить ему палки в колёса, пусть лучше почаще курят в сторонке. Такую тенденцию я в своё время наблюдала, например, в Тёмной башне Кинга. Главный герой стрелок Роланд. Там пусть и проходит некоторые трансформации, Но в целом его крутость зашкаливает, пугает и мало откликается читателям. То ли дело трое его друзей-учеников — Эдди, Сюзанна и маленький Джейк. У них путь героя запредельный. Ошибаются и страдают они чаще. Контраст между ними в первой и последних книгах разительный. И фанатов у них больше. То же касается и моего романа «Рыцарь умер дважды» где между двумя близнеашками, тихой хрупкой Эммой, которую многие другие герои обесценивают, и харизматичной боевой Джейн, которой наоборот досталось незаслуженно много лавров. Читатели обычно выбирают Эмму, хотя Джейн, чьи лавры превратились в пудовую гирю, тоже заслуживает сочувствия. Возможен ли сюжет, где все герои интересны? Субъективно, нет. Потому что подсознательно читатели всегда будут кого-то выделять, приравнивая интересного персонажа к близкому по духу, яркому, сильному, весёлому и вообще любимому зайке. Но объективно, ещё как. Интересный герой прежде всего герой проработанный. Пусть он будет размазнёй, пусть будет ошибаться на каждом шагу и раздражать. Пусть он будет маленьким человеком причём в стиле не о каккея а каккиевича, а Смердякова. Но если его можно понять, если его история и мотивы ясны, если он живёт, как умеет и движет сюжет, он точно будет кому-то интересен. Так что, думаю, главный совет для всех нас не жалеть для персонажей черт, желаний и страхов. Если герой бесстрашен, пусть его бесстрашие будет осознанным. Если он ничего не хочет, пусть будет ясно почему. И ещё несколько советов. Первый. Не бойтесь не вытянуть сложного героя. Если он пришёл в ваш сюжет и хочет быть главным, постарайтесь ему это позволить. Ставить его на фон, чтобы протащить хоть тушкой, хоть чучелком, а прожектор направлять на кого-то попроще, не стоит. Во-первых, это ложная простота. Все люди, независимо от опыта, возраста и характера, становятся сложными, едва мы облекая их в слова. А во-вторых, такие вещи, как и любая фальшь, считываются. Второй. Если герой на ранних этапах видится каким-то отвратительным типом, не стоит ли хорадочно навешивать на него украшения и рисовать ему новое лицо? Рано или поздно он проявит и другие черты, или отвратительность найдёт обоснование. То же касается и обратной ситуации. Если персонаж такой хороший и правильный, что скучно, дайте ему время. Во-первых, идеальных людей не бывает, и ваши конфликты обязательно заставят его совершать ошибки. А во-вторых, даже если вдруг нет, рассказать о ком-то хорошем, белом и пушистом так, чтобы его любили при современной моде на цинизм, сложнее, чем прописать привлекательную сволочь. Попробуйте третий. Не добавляйте в сюжет кого-то интересного, чтобы был перегруженная система героев, где все очень ярко описаны, но половина нужна только чтобы вставить пару остроумных фраз, пакостно похихикать за спиной злодея, трагически погибнуть на фоне или раз за разом выступать в роли леди в беде, хотя и беды-то нет. Часто проигрывает в системе, где герои немногочисленны, зато работают на сюжет. Не случайно, ведь во многих сказках, в основе которых лежит архетип Золушки, у неё всего одна злая сестра. 4. Мы уже не в эпохе классицизма, но снова скажу то, с чего начинался наш раздел. Герой-идея работает плохо, и неважно, главный или второстепенный. Даже если ради идеи роман и задуман, персонаж должен иметь характер и фишки: нравиться, раздражать, пугать, интриговать. Вспомните Стародума и Правдину из Недрсла. Оба герои идеи, резонёры, высказывающие мнение автора. Но даже у них есть какие-никакие истории жизни, юмор и уникальные черты. И лично я их очень люблю.